И в эту руковую минуту юноша вскрикнул. Как ни странно, это не был крик отчаяния, это был крик радости. И еще удивительнее, что, услышав его, койоты отступили. Схватка прекратилась, на короткое время выдворилась тишина. Но не возглас человека был причиной этой перемены, а то, что его вызвало. Послышался топот лошади, за которым последовал громкий собачий лай.